Глава 20 Грания и Малли. Еще до первых криков петухов Том причалил к родному берегу. Уже с воды он увидел, что ничего не изменилось. Таверна стояла там же, где и всегда, сонно глядя на гавань своими забранными ставнями окнами. Том улыбнулся Бото, который сидел на носу суденышка, устремив взгляд куда-то вдаль. Они решили, что будет лучше, если он до поры до времени останется в шлюпе. Тому нужно было время, чтобы подготовиться к встрече с семьей. Он шел через отмель к берегу, чувствуя, как сильно колотится сердце. На душе было неспокойно. Он не знал, откуда взялась эта тревога и приписал ее нечистой совести. За все время Том ни разу не удосужился послать о себе весточку. Вдруг они решили, что он умер. хотя, с другой стороны, его мать и сестра, люди закаленные, много повидавшие на своем веку, нет, скорее всего, причина его тревоги, крылась в чем-то другом. Он увидел свою старую лодку на том же месте, где он ее оставил два года назад. Внутри лежали весла, значит, лодкой пользовались. Том провел пальцами по вырезанным ножом буквам. Давным-давно, думая, что пробил его последний час, Тум написал на скамье свое имя. «Какой же был тогда ребенок?» — пробормотал он. И решил немного посидеть в лодке, подумать и найти слова, которые он скажет матери при встрече. Пусть она увидит, какой он стал взрослый, и поймет, что он вернулся домой, потому что соскучился по ней. Она простит, что он не стал богатым человеком. Она все поймет и простит. Ей будет достаточно просто увидеть его живым. Том еще не решил, как он будет теперь заботиться о маме. Но ведь сеньор Лопес уже не мальчик и так зарос салом, что вряд ли сможет вести дела, как прежде. Ему придется передать таверну более бойкому человеку, на которого он сможет положиться. Том постарается наладить отношения с Лопесом. Такое намерение уже само по себе говорит о том, что он повзрослел. И когда однажды сеньор Лопес отойдет в мир иной, Том будет готов стать полноправным хозяином таверны, и это все произойдет на глазах его мамы. Приняв такое решение, Том встал и двинулся к входной двери. Та, конечно же, была заперта, но Том знал, что засов можно поднять, если между дверью и косяком просунуть ветку. Вот и сумрачный зал таверны. Хорошо знакомы запахи вымытых полов, старого пива и свежей копченой свинины. Проникли в нос и стали комком в горле. Слава богу, в зале было пусто, и Том постоял, собираясь с духом. Он не хотел, чтобы мама увидела его плачущим. Испокоив сеньора Лопеса, как и прежде, доносился его яростный храп. Дверь в комнату испанца была приоткрыта, и Том увидел, что толстяк-хозяин спит, зажав в зубах краешек рубашки. Том прошел в кладовку и налил себе кувшин воды. подумал, не сходить ли к Бото, который, несомненно, проголодался. Но вместо этого он разыскал зеркальце и, поставив его перед собой на полку, принялся приводить в порядок свои волосы и исчищать грязь со лба и щек. Он смотрелся в зеркало уже второй раз за месяц, и хотя то, что он увидел, вполне соответствовало его представлениям о мужественности, сердце Тома тоскливо сжалось, «Мой рот», — прошептал он и уставился на свои утратившие пухлость губы, — «мой нос, который тело когда-то называла картофелиной, он так усох, что от него остался лишь хрящик». На кухне все было как прежде, хотя травы и специи куда-то исчезли, не было полосатых баночек, подписанных маминым изящным почерком. Тут хвощ для окраски материи, здесь фенхель от колик, а там лимонная мята от насекомых. Но в лоханке с водой по-прежнему плавал лимон, а горшки, котелки и сковороды были вычищены и висели там же, где и всегда, на перекладине под потолком. Том посмотрел на свои ногти. Как всегда, они были угольно-черными, отскопившейся под ними грязи. Потом, помедлив, поднялся по лестнице и зашагал по коридору. Оказавшись рядом с комнатой, Он глубоко вздохнул и открыл дверь. Теодора лежала на широкой лавке, укрытой одеялом. Волосы разметались по подушке, и даже в темноте они отливали вороньим пером. Гамак Тома был убран под лавку, но этого стоило ожидать. Сестра совсем не изменилась, а вот матери почему-то в комнате не было. Том присел на краешек постели Теодоры, чувствуя, как сильно бьется его сердце, словно что-то хочет ему сказать. На одно жуткое мгновение его хватило сомнения, еще не поздно исчезнуть снова, тихонько затворить за собой дверь и поднять парус, уйти отсюда навсегда. Что если с его возвращением домой все станет только хуже? Том сидел, раздумывая, где сейчас могла бы быть его мать, когда вдруг обнаружил, что Теодора не спит, она смотрит прямо на него». Взглядом внимательным, но ничего не выражающим. «Тио», — прошептал он, — «это я, Том». Она не ответила, только молча, не отрываясь, смотрела на него. «Я вернулся», — произнес Том, понимая всю бессмысленность своих слов. Но он все равно продолжал говорить и рассказал, что оставил свой шлюп в бухте, что отыскал Бибида, который на самом деле вовсе не Бибида, а Бото, что объехал полмира и повидал массу интересного. Теосио на постели и накинул на плечи шаль. Она сидела рядом с ним, так, словно его здесь и не было. Он хотел прикоснуться к ней, чтобы проверить, она это или нет, а еще чтобы ощутить тепло и близость родного человека, которого он не видел целых два года. Том осторожно взял руку сестры, поднял ее, словно птицу, выпавшую из гнезда. Провел ее по лицу Теодоры и увидел, что в ее глазах блестят слезы. Она притянула его к себе и крепко обняла. Он не помнил, чтобы они когда-то вот так просто сидели рядышком и все никак не мог понять, чего больше в этих объятиях — любви или ненависти. Тело сестры показалось ему совсем худым, высохшим и каким-то неживым. Наконец тело глубоко вздохнула и улыбнулась. Взяла руки Тома в свои и крепко сжала. Добро пожаловать домой, прошептала она. Добро пожаловать домой, Том Коллинз. Ты, наверное, уже не верила, что я вернусь, пробормотал он. Наверное, задумчиво ответила она. Честно говоря, я думала, что больше вообще тебя не увижу. Том хотел высвободить свои руки, но те удержала их крепко. Теперь он вдруг понял, что выражал ее взгляд в нем застыла ни печаль ни тепло и не холод а глухая чернота одиночества я скучал по тебе вымолвил он а ты она кивнула ты сердишься теодора я знаю ты сердишься меня так долго не было но ты изменился ее шепот теперь набрал силу и почти испугал его ничуть не изменившись внешне его сестра говорила теперь голосом взрослой женщины «Я столько всего видел», — пробормотал он, — «и стал умнее». Он помедлил с ответом, потом кивнул и тут же пожал плечами. «Сильнее?» «Да», — сказал он уверенно, — «сильнее я точно стал». «Это хорошо, это тебе пригодится», — задумчиво произнесла Тео. «Ты по-прежнему выглядишь так, словно сердишься на меня». Она отпустила его руки и, вздохнув, улыбнулась самой себе, — И тут же снова стало серьезной. «Нет, я не сержусь на тебя. Я завидую тебе. Не более того». «Завидуешь? Я всегда завидовал тебе. Не потому, что ты умел плавать, грести, рыбачить и ходить под парусом. Я завидовал тому что ты мужчина. Что однажды, когда тебе приспичит, ты можешь оседлать мула и уехать. Просто так, на поиски счастья». «Я нашел его, Тео. Нашел?» Пусть не само счастье, Бибида, но я нашел его. Мне нужно столько всего тебе рассказать. Мне тоже. Но я не знаю, подходящее ли сейчас для этого время. Она положила свою ладонь ему на щеку, осторожно, любя, прижалась своим лбом к его лбу. Я помню, — прошептал он, — когда мы были маленькими, ты спрашивала меня, чувствую ли я, как бьется твое сердце. Теперь я чувствую. «Твоя и моя жизнь, Том!» — прошептала она. «Слышишь, как они бьются?» «Да, именно эти слова ты тогда произнесла. А ты кричал «Возьми меня с собой, Тео, на край света!» Том высвободился и восторженно посмотрел на сестру. «Я побывал там!» — воскликнул он. «Я побывал на самом краю света!» «Нет, Том, ты сейчас на краю!» Между ними повисла тишина. «Мама умерла», — сказал Тео. Он стоит за спиной у сестры, рядом со стеной таверны. Под оливковым деревом крест и маленький холмик, заросший травой и цветами. Том стоит, безвольно свесив руки, и слушает сестру, а та рассказывает о том, как умирала от кровотечения мать. Теодора, конечно, вызвал лекаря, он осмотрел больную, и сказал, что против этой хвори нет лекарств. Меньше чем за неделю красный поток внес с собой жизнь Эленоры, и наступила темнота. Тео плотнее закутывается в шаль, и, наклонившись, принимается выпалывать сорняки. Могилка, как видишь, совсем простая, но я ведь все делала одна, никто не помогал. Она выпрямляется и скрывается за углом дома. Том смотрит на небо, Небо, такое же, как всегда, ничуть не поменялось. Том падает на колени, успев удивиться тому, что нет слез. Он скребет пальцами землю, а перед его внутренним взором встает образ матери. Вот она что-то готовит, стирает белье, ставит цветы в вазу, причесывает сеньора Лопеса. Том никак не может вспомнить ее голос, но он никогда не забудет аромат лимона, которым пахла ее кожа. Он пытается ухватиться за землю, но падает на бок и лежит, скрючившись, ожидая, когда же появятся слезы. Затем, спотыкаясь о камне, идет на берег, падает, снова встает, бредет через отмель, поднимается на борт лодки и подходит к нее Бото, который сидит и чинит рубашку своей гнутой иголкой. Том садится рядом и, не мигая, пристально смотрит на буто «Кто-то умер». — спрашивает Бото. — Моя мама, — отвечает Том. И тут они приходят к нему, слезы. Он не пытается их сдерживать, просто сидит и плачет. Бото не произносит ни звука и продолжает шить. Том вытирает глаза и шмыгает носом. — Ее больше нет, — шепчет он. — У меня даже в голове не укладывается. — Это видно по дому, — Бото кивает в сторону таверны. Том непонимающе смотрит на него, — «Я думал об этом, еще когда ты спускал якорь. Том войдет сейчас туда и узнает плохую весть. Вот что я тогда подумал». «Это все, что ты можешь мне сказать, Нью-Бото?» Вместо ответа Бото откладывает иголку в сторону и надевает рубашку. Он поворачивается и так, и сяк, проверяя свою работу. Затем спрыгивает в воду и направляется к берегу. Том следует за ним». Вместе они приходят к могиле под оливковым деревом, где бото садится на корточке и трогает рукой сухую землю. Том садится рядом с ним. Ее душа все еще здесь? Правда ведь, Буто? Нет. Ее здесь нет? Отвечает тот. Да как же нет, болван ты этакий? Нет, она далеко отсюда. Мне кажется, она ищет тебя, Том. И она еще вернется обратно, если повезет. Следующую ночь Том провел в своем старом гамаке, что же до бото, то он захотел остаться в лодке. Трактирщик не обременил себя изъявлениями радости по поводу встречи с Томом. Скрипя сердце, он разрешил ему остаться, однако не преминул добавить, что его мать умерла от тоски по своему негодному сыну, и что он, сеньор Лопес, всегда считал ирландцев бессердечными скотами. Том в ответ не вымолвил ни слова. Он взялся за свои прежние обязанности и вскоре понял, что его сестра последние полгода работала за двоих. Дни к тому же выдались хлопотными. Посетители приходили, уходили, ругались, привередничали, а когда наставало время платить, очень неохотно открывали свои кошельки. Том ни на кого не обращал внимания. Ночью, лежа в своем гамаке, Он чувствовал себя странно опустошенным, но мозг его работал на удивление ясно и четко. Он решил ничего не говорить Лопесу о Нью-Бото. Тео тоже знал о негре, только то, что Том сообщил ей при первой встрече. Он подумал, что лучше не торопить события. Как-то вечером после закрытия таверны Том пришел к могиле с букетиком полевых цветов. Вскоре появилась Тео и сел рядом. «Перед смертью», — проговорила она, — «мама рассказала мне странную историю. О тебе, Том коллинс Движением головы она позвала его за собой. Том последовал за сестрой на берег, где волны спокойно ритмично накатывались на песок. Наполовину скрывшись за голубой дымкой, в небе светил молодой месяц. Том заметил, что настроение Теодора изменилось, но она по-прежнему была погружена в себя — а ее язвительность и задиристость куда-то исчезли. — Это касается твоей бабушки, матери твоего отца. Том удивленно посмотрел на Тео. Она кивнула, и в ее глазах зажегся озорной огонек. Том невольно подошел ближе. — Не знаю, правда ли это, — проговорила сестра, — но у нашей мамы ведь не было привычки болтать попусту. Тео усмерила Тома взглядом и улыбнулась. Как бы там ни было, мы с мамой решили, что многое в этой истории похоже на правду. И что там с моей бабушкой? Она была ирландкой до мозга костей, хоть для ее потомков в этом мало чести. И она была знатного рода. Да уж по тебе этого не скажешь, Том. По словам мамы, у тебя в жилах течет голубая кровь. Да, твоя бабушка была дворянкой, но для аристократии она вела себя довольно странно. Тео прищурила один глаз и улыбнулась. Совсем не так, как полагается вести себя богатым и знатным. В далеком Ирландском море она добывала себе средства к существованию, тем, что нападала, грабила и жгла, как простой пират. Ее боялись все моряки. Представляешь, я записала ее имя на старой рубашке, в которой мама Теодора осеклась и потопила глаза, в которой она спала все эти годы, после твоего отъезда. Ты не думай, Том, я ни в чем тебя не обвиняю, и мы с мамой всегда желали тебе удачи и счастья. Твою бабушку звали Грания и Малли, и будь я на твоем месте, я бы гордилась ее. По словам твоего отца, она была помилована английской королевой, но все это уже давно бульем поросло. А вот что действительно запомнилось маме, и что обязательно заинтересует тебя, Так это то, что старая Грания скончалась в 1591 году, 13 ноября, если быть точным. Насколько я помню, это день твоего рождения, Том. ты Эдур отвернулась и посмотрел на небо. В общем, заключила она, теперь ты знаешь. Том посмотрел в сторону, пытаясь переварить услышанное, но странное дело. Он словно уже слышал все это раньше. Словно наяву до него донесся хриплый скрипучий голос, который спросил его, что получится, если смешать глоток благородного вина, крепкого рома и чистейшей ключевой воды? — Нечто совершенно непригодное для питья, — ответил он тогда, на что Самура ответила. — Ты только что описал самого себя, Том коллинс Они сидели на берегу, и смотрели на бледное отражение месяца в морской воде. «Теперь я буду заботиться о тебе», — тихо сказал Том. «Что бы ни случилось, я всегда буду теперь заботиться о тебе». «Я обещаю», — Теодора Долорес-Васкес. «Однажды я унаследую таверну, и тогда все станет иначе, совершенно иначе. Будем только ты и я, и тебе больше не придется вычесывать в шеи, Из чужих голов, ты вздохнула. Ты всегда был высокого мнения о себе, Том Коллинс. Все ирландцы любят важничать, не хуже петухов. А что касается вшей, то тут ты ошибаешься, Том широко улыбнулся. — Полукровка! — еле слышно прошептал он. Твоя помощь мне не нужна. Не ты один решил отправиться на поиски счастья. Что это значит, кстати? Для этого совсем не обязательно воровать мула и мчаться на нем не весь куда, в надежде разыскать. Теодора вытянула перед собой правую руку. На ее указательном пальце было надето серебряное кольцо. Тум отшатнулся. «Откуда оно у тебя?» «Я получила его от моего будущего супруга», — Теодора изучала кольцо. «Оно мне не очень нравится, но что поделаешь». Тум вскочил на ноги. — О чем, черт тебе дери, ты тут болтаешь? — Можешь выбирать выражение повежливее, Том коллинс Да плевать я хотел на вежливость. — Так ты обручена? Теодора серьезно взглянула на брата. — Да, — ответила она. — Я обручена. Еще до конца этого месяца выйду замуж. Не хочешь меня поздравить? Том спустился к воде и, подобрав камешек, зашвырнул его в волны. Потом стремительно повернулся к своей сестре которая сняла кольцо с пальца и сидела, задумчиво разглядывая его. «По-моему, слишком много новостей за раз», — угрюмо проворчал Том. «Но как бы то ни было, ни у кого язык не повернется сказать, что Том Коллинс плохо воспитан. Так что поздравляю тебя от всей души, Теодора Долорес Васкес. Он тяжело дышал, грудь его прерывисто вздымалась, у меня уже и возраст подошел». задумчиво произнесла Тео. «Да, отлично», — кивнул том «Просто замечательно. Ты, как я посмотрю, без дела тут не сидела? И теперь, значит, хочешь увидеть мир? Что ж чудесно, там есть на что поглядеть». Теодора вздохнула и мечтательно посмотрела на черное ночное небо. «Испания», — проговорила она. «При звуке этого слова мое сердце начинает тосковать». Глазом не успеешь моргнуть, как она тебе надоест. — Почему это? — Да потому что в ней полно испанцев, — проворчал Том. — Но так и должно быть. Том снова сел, теперь уже встревоженный всерьез. — Ты действительно намереваешься отправиться в Испанию? Тео открыла глаза и кивнула. — Черт подери! Но что ты там собираешься делать? — Жить. Вместе с моим мужем. Во всяком случае, какое-то время. — Потом, когда все устроится, мы отправимся в Африку. — В Африку? Ты что, совсем сдурела? Чтобы тебя там сожрали дикие звери или каннибалы, которые только и думают о том, как бы съесть побольше белых? Ты говоришь с человеком, который путешествовал целых два года и познакомился с людьми, которые много повидали и знают, о чем говорят. Если бы ты только знала, сколько всего узнал, О солнечных затмениях, о земле, о мире. Черт побери, ты ты же нигде не бывала, кроме этого острова. Как ты вообще можешь мечтать о месте, о котором ты ничего не знаешь? Потому и мечтаю. И что вы собираетесь делать в Африке? Торговать рабами? Боже упаси, конечно, нет. Мы будем миссионерами. Видишь ли, Том, мы не будем жить в глуши. У нас будут свои слуги, свой собственный экипаж... и когда мы прибудем на место, миссию уже построят. Мы отправимся туда с письмом от папы Римского. «Если ты смеешься надо мной, то я вовсе не смеюсь. Я еще никогда не говорила более серьезно, чем сейчас». Том вздохнул. «Так как, говоришь, звали мою бабушку?» «Грания и Малли», — ответил Тео и надела кольцо на палец. Они отправились обратно в пустую таверну, и прикрыли дверь, ведущую в покой сеньора Лопеса, который давным-давно спал. Тун насадил себе стаканчик из бочонка остатков, но тут Тео достал непочатую бутылку и с самоуверенным видом водрузил ее на стол между ними. — Из Мадейры, — пояснила она. — Это же лучшее вино у нас в таверне, — воскликнул том Тео кивнула и наполнила вином два стакана. — Разве у нас нет повода для праздника, — Том коллинс «Ты узнал, что являешься потомком знатного рода, хоть и с запятнанной репутацией. Я совсем скоро выйду замуж и отправлюсь в плавание на настоящем испанском фрегате. Я буду стоять на носу, когда мы будем пересекать Атлантический океан и наслаждаться каждой секундой. На это плавание уйдет три месяца, моя маленькая сеньорита. Значит, я буду наслаждаться каждой секундой, Все три месяца. Буду вдыхать чужеземные бризы, наполняя ими свою душу, сердце и голову. Кто знает, быть может, мы сможем писать друг другу письма. Том хрипл рассмеялся. «Крысы», — проговорил он, — «чумные крысы, цинга, дизентерия, гнилая вода, ураганы, тайфуны, морская болезнь, понос, желтый горох на завтрак, обед и ужин, и это еще в лучшем случае». «Черт возьми, Тео, ты понятия не имеешь, о чем говоришь. На море тебя будут ждать одни лишь утопленники, мятежи, пираты, буконьеры и насильники. Я плавал на одном испанском судне, так мы там каждую неделю выкидывали за борт по трупу, чтобы обезопасить себя от заразы. Как только окажусь в Европе, разыщу самую большую библиотеку и засяду там на долгие месяцы. Только вообрази себе». все эти знания, вся эта поэзия. Замечательно. Я веду разговор с глухим. Что ж, ты хочешь увидеть мир? Да на здоровье. Но стоит ли ради этого выходить замуж? А как еще девушка сможет увидеть мир, Том? Ответь мне. У нее есть только одна возможность это сделать, и я с большим удовольствием готова ухватиться за нее. Вот оно как. Что же, ничего не скажешь. — миссионера говоришь ты? И с каких это пор мы стали такими благочестивыми, что собираемся учить других? Если я чего-то и не знаю, то я могу себе это представить. Да, возможно, звучит легкомысленно, но это не пугает моего будущего супруга. Он принимает меня такой, какая я есть». сплошное лицемерие», — отрезал Том. «Что же это за брак у вас такой?» «Самый обычный, хотелось бы верить». Построенный на единственном чувстве, которое прочно — на разуме. «Моя мама», — Том сощурил глаза, — говорила, что вступать в брак следует только по любви. Теодор расплеснул руками в притворном изумлении. «Какие мудрые речи! Мой сводный братишка учит меня любви. Ну надо же! Может, хочешь что-нибудь еще добавить?» «Больше ничего, раз ты так на это реагируешь». то он внезапно вспомнил девушку с Ямайки и почувствовал укол в сердце. Как странно, он позабыл ее имя, но до сих пор помнил, что ее дочь звали Анабель. Порой он думал о молодой матери и надеялся, что она тоже вспоминает о нем. «Влюбленность», — продолжила Теодора и смахнула несколько пушинок с юбки, «проходит так же быстро, как обычный насморк, и я не позволю каким-то чувствам стать на пути к моему счастью». «Ты действительно сошла с ума, если даже не любишь своего будущего супруга!» Вместо ответа Теодора уставилась на брата твердым и самоуверенным взглядом. Том отвернулся. «Я не буду тебя осуждать», — произнес он. «Конечно, не будешь. Наоборот, ты нальешь мне еще вина. Ночь только начинается, а мне еще нужно многое тебе поведать». — Отчего у тебя волосы на затылке встанут дыбом? Том схватил бутылку и лил, пока вино не полилось через край. Следом осушил свой стакан и с громким стуком поставил его обратно на стол. — Разбудишь, сеньора Лопеса, — заметил Тео, впрочем, без особого волнения. — Да пошел он к черту, жирный Боров, — выругался Том, — пусть и дальше копается в своей грязи. — Когда ты уедешь, Том Коллинз тоже уедет. — У меня есть цель и есть средство, чтобы ее добиться. — А, ты говоришь о том крошечном суденышке, что стоит в бухте? — И о чернокожем недомерке, который в этом шлюпе живет? — Ну и тощий же он, однако. Том вскочил и сердито хлопнул ладонью по столу. — Не смей говорить о нем в таком тоне, — огрызнулся он. — Надо же, братец, какой у нас с тобой получается занимательный разговор. Не хочу ничего слышать. «Быть может, он невелик ростом, но он...» «Да, Том». «Так что же он?» Том упал обратно на лавку. «Его настоящее имя — Ньёбото, и в одном его мизинце воли к жизни, больше, чем во всем моем теле. Хочешь послушать, что расскажет тебе братец Том? Если не хочешь, то я лучше помолчу». «У нас вся ночь», — улыбнулась Тео, и, как сказала баба, колотя своего мужа скалкой, «Лучше ждет тебя впереди». Том покосился на сестру и откашлялся. Когда я встретил его в первый раз, у него на пальце было кольцо. Ты ведь помнишь Рамона из Кадиса? Он рассказал мне об этом парнишке и его кольце. Я знаю, ты не поверишь, Тео, но он сын короля. Доказательство этому я получил, когда мы оставили замечательный корабль, «Кабалитто дель Ябло» и ушли на двенадцативесельной шлюпке. Одни в океане. Из провизий только мешок пшена, два кокосовых ореха и фляга воды. Почему я это сделал? Да потому что должен был так сделать. Перед этим он показал мне то, что вшил себе в глотку. Сам, своими руками. Ньо Бото — мой лучший и единственный друг. И он теперь не больше раб, чем ты или я. а — Так наш Том даровал ему свободу? — Именно. — А ты имеешь что-то против? Теодора надула губки и кокетливо покрутила головкой. — Я просто слушаю. Она провела указательным пальчиком по краю стакана. — Порой мне становится сложно тебя презирать, Том Коллинз. — но расскажи мне, что же за штуку он шил себе в горло? — Кольцо, Тео, кольцо. Он спрятал его там, чтобы сберечь. У меня нет слов, чтобы описать... «Насколько храбр этот парень!» Теодора откинула голову назад и рассмеялась. «Вот тяна! Ну надо же! Так ты, значит, оставил свои надежды на большое будущее?» «То он неопределенно пожал плечами». «Возможно, — ответил он. — И известно ли тебе, что жадность человека живет в его безымянном пальце?» «Это Большой Мир поведал тебе об этом?» «Нет, я узнал об этом здесь, на Невесе». Поздним вечером, два года тому назад. Черт, это вино ударяет прямо в голову. Думаю, мне лучше пойти лечь. Не теперь, дорогой братец. Подожди с этим. Разве ты больше ничего не хочешь узнать по поводу моего замужества? Том развел руками. Тео улыбнулась. Ты даже не спросишь имени моего мужа. Я знаю этого человека? Тео кивнула. «Еще как, знаешь, ты будешь гордиться своей сестрой, Том. но ну, так говори скорее, как его зовут, пока хмель не отбил у меня охоту слушать». Теодора пригнулась через стол и заглянула Тому прямо в глаза. «Его имя?» — прошептала она. «Солосар. Феликс Солосар». Том пожал плечами. «Мне это должно о чем-то говорить?» «О, да. Хотя, быть может, прежде». Ты знал его под другим именем. По-моему, во всей округе только я и называю его сеньором Солосаром. Том закатил глаза. но ну, так говори, не томи», — простонал он. Теодора наполнила свой стакан до краев, но внезапно подняла голову и, уставившись на Тома немигающим взглядом, хрипло рассмеялась. «Отец Иначанте, его бывшее имя, если тебе это о чем-то говорит». Том Коллинз. Озаренный светом молодого месяца Ньо Бото рассказывает легенду. Один старик пробил своей палкой небо, сквозь дырки на землю хлынул Божий свет, и появились звезды. Он рассказывает, а сам в это время спокойными, размеренными движениями пришивает новые пуговицы к своей красной рубашке. Пуговица ему дала Теодора. Не бог ве что, если честно, но он принял их с таким видом, словно они были сделаны из чистого золота. И та история, которую он решил поведать, как нельзя лучше подходила к его занятию. Вот так и были созданы звезды, заканчивает он и откусывает нитку. — Это ж сколько дырок надо было проделать, — сонно бормочет Том. — Да, — кивает Бото, — и еще нужна была очень длинная палка. Лежащий на дне шлюпа Том перекатывается на живот. «Посмотри на меня, маленький африканский человечек. Я смотрю на тебя, большой рыжеволосый ирландец. Ты смеешься? Нет, я проделаю дырки для пуговиц. Что ты видишь, когда смотришь на меня, Йобото? Я вижу друга, своего единственного друга. Ты видишь перед собой еще совсем молодого человека, который меньше чем за неделю... потерял и мать, и сестру. Тоска по матери гложет меня, словно языки костра, но потеря сестры делает меня холодным, как пепел. Том рассказывает Бото об отце Иначенте и Инквизиции. Я узнал эту радостную весть три дня назад, и с тех пор я болен. Но Бото то ли не понимает его, то ли думает о чем-то своем. «Я видел их вместе», — продолжает Том. Она прислужила ему за столом, он ведь обжора каких мало, но он тоже изменился. Оставил свою должность инквизитора и теперь собирается в Испанию вместе с молодой супругой. Благочестивый отец говорит со мной ласково, но свысока, гладит по голове. А уж знал бы ты, как от него разит, мертвичиной. И его суженая, моя сводная сестра, кружится вокруг него, как заводная». и ловит каждый его взгляд. Нельзя за путешествие в какую-то вшивую Испанию платить столь высокую цену. Подойди ко мне, юный Коллинс, говорит Солосар. Сядь рядом со мной и дай-ка послушать о твоих приключениях в большом мире. Я ничего ему не рассказываю, потому что я его презираю. Мне противно его прикосновение. У меня душа холодеет и уходит в пятки. как представлю, сколько на его руках крови и людских страданий. Знаешь, о чем я мечтаю, Бото О чем же ты мечтаешь, Том? Каждую ночь я мечтаю убить его, перерезать его костлявую глотку и с наслаждением слушать, как он хрипит, пока жизнь оставляет его. Как тебе эта идея, Бото? Я думаю, это хорошая идея, Том. Том отводит взгляд и улыбается. Но я не смею. вздыхает он. «Моя сестра никогда мне этого не простит. Она теперь не говорит ни о чем другом, кроме как о фрегате, который скоро бросит якорь в нашей гавани. Ее сундук уже собран и стоит наготове, а этот лицемерный саласар даже сделал толстому сеньору Лопесу небольшой подарок, что-то вроде выкупа за невесту». «Вот почему его преосвященство обосновался в таверне». Фрегат может появиться на горизонте в любую минуту. Если я хочу прирезать эту свинью, то надо сделать это сейчас. Но Тео никогда не простит меня. Быть может, она никогда не простит тебе, если ты оставишь все как есть. Том подходит к Ботто, который занят тем, что полирует свои любимые пуговицы. Почему от тебя никогда нельзя получить вразумительного ответа? Вечно у тебя... «Ни рыба, ни мясо». «А что бы ты предпочел, Том, рыбу или, может быть, мясо? Это что, загадка?» «Твой нож — ни рыба и ни мясо, Том. Твоя ненависть руководит тобой и делает тебя злым и несчастным». «Есть другой вариант», — внезапно говорит Том. «Я только что об этом подумал». «Какой же Том?» «Забудь все, что я тут только что наплел. Слушай меня. Мы вдвоем, Ботом». Мы вдвоем украдем Тео, свяжем ее по рукам и ногам и увезем далеко-далеко. Что ты на это скажешь? Тем самым ты перенесешь свою ненависть на нее, — отвечает Бото. Кто это сказал? Тот, кто пережил подобное. Том поворачивается к Бото спиной. Займись лучше своей рубашкой. От нее, кстати, до сих пор несет плесенью. Том приближается к мачте и в отчаянии бьется о нее лбом. Бутто подходит к нему. «Я думаю, — говорит он, — что с этой рубашкой точно так же, как с аллосаром. Их обоих покрыла плесень. Я тоже чувствую, как она пахнет, но подобные запахи исчезают сами. Главное время — хороший ветер. И придет день, когда посад поцелует мою красную рубашку и сделает ее мягкой, как мед, и свежей, как ключевая вода». Ты хочешь снова отправиться в море, чтобы проветрить свою рубаху? Ты это хочешь сказать? Вместе с ним. Вместе с кем? Вместе с его преосвященством. Они могут отправиться в дорогу вместе. Он и рубашка. Кто знает, Том? В больших глазах Ботто появилось мечтательное выражение. Быть может, его корабль доставит нас на острова Зеленого мыса? Том улыбается. И ты в это веришь? — Да, — отвечает Ньо Бото и добавляет, — если повезет. Трехмачтовая шхуна качается на волнах в бухте Невиса. От судна отделяется шлюпка. Сидящие в ней десять мужчин гребут изо всех сил, потому что до берега далеко, а море неспокойно. На берегу стоит Теодора Долорес Васкес, придерживая рукой свою новую шляпу. В другой руке... Она держит корзинку. На девушке темно-красное, словно испанский флаг, платье, слишком тонкое для столь ветреной погоды. Но оно так долго ждало в сундуке этого дня. Поверх красиво платье Теодора надела шерстяную кофту. Выбирать особо не приходится. Когда-то кофта принадлежала ее брату. Теперь она стала ему мала. Под мышкой у Тео зонтик от солнца и две маленькие книжицы. одна из которых привязана черным бантом. В ней ее личные заметки. На первой странице написано «Теодора Долорес Васкес». Кроме дневниковых записей, в книге полно рецептов всяких снадобий, о которых она узнала от матери. Все названия трав расположены в алфавитном порядке, и под буквой «А» можно найти рецепт так называемого афродизиака, который умеет возвращать старикам вечную молодость. Прямо под латинскими буквами, которые обозначают собой этот таинственный эликсир, можно прочесть следующее. Запивать водой или нет — неизвестно. Вместе с катехизисом, который Тео получила в подарок от своего суженого, этот дневник составляет всю ее библиотеку. Таверна от Драйана до Блеска. Убрано все — до последней ракушки, до последнего камешка — И до последнего крабьего панциря. Пол вымыт, белье аккуратно сложено на полку. Тео уезжает с чистой совестью. На могиле матери лежит букетик высохших цветов и ракушка с Ямайки с надписью «Маме от Тома». Теодоре больше нечего делать на острове. Она пообещала самой себе больше никогда сюда не возвращаться. Из таверны выходит высокий худощавый мужчина, одетый в темно-красный костюм и плоскую шляпу. Рядом с ним семенит маленький толстенький человечек, который в прошлой жизни служил у отца иначенты в качестве песца. Сегодня он тащит два дорожных сундука синьора Саласара. Мужчины ставят свое добро на сундук Теодоре и с молчаливым одобрением наблюдают за тем, как моряки борются со стихией, постепенно приближаясь к берегу. Теодор улыбается, жених кладет ей сзади руку на плечо и что-то говорит, но ветер заглушает его слова. В таверне, которая сегодня закрыта для посетителей, опустив ноги в таз, сидит сеньор Лопес. Он отправил своих новых помощников на поиски пилки или ногтей, гребня и щетки. Лопесу надо расчесать волосы и выбрать из них в шеи. Он сердито бормочет что-то себе под нос и пытается открыть тростью дверь, но не достает и снова принимается звать слуг. К этому времени шлюпка подходит к берегу, матросы выпрыгивают из лодки и, ухватив багаж, тащат его на борт. Синьор Саласар протягивает руку будущей супруги, однако она, без щей бы то ни было помощи, сама легко запрыгивает в лодку и садится спиной к берегу, поэтому она не видит, как боцман... Обсуждает что-то с двумя босоногими парнишками. Один из них держит в руках пилку для ногтей и гребень, другой, стоящий чуть поодаль, одет в красную рубашку. — Что умеете делать? — спрашивает боцман-испанец, пытаясь перекричать рев ветра. — Что угодно, сеньор? — отвечает парнишка с пилкой для ногтей. — Камбус, палуба, каюты — все что угодно. — У нас народу без вас хватает, — ворчит боцман. Том подходит к нему ближе. «Возьмите нас с собой, сеньор. Возьмите. Вы не пожалеете. Мы будем трудиться за четверых. Нам любая работа по плечу». «У нас крысы в трюме. Что скажете?» Боцман ухуляется, словно сказал что-то смешное. «Вы не найдете лучших охотников на крыс, чем мы, сеньор. Мы будем спать на палубе, а питаться тем, что останется от матросов». Боцман шмыгает носом. сплевывает и смотрит назад, на пассажиров, которые уже заняли свои места в шлюпке. «Где ваши вещи?» «Мы путешествуем налегке», и Том берет «Ньёбото» за руку. Боцман пристально смотрит на него. «Что, с одной только гребенкой и пилкой для ногтей?» «К вашим услугам, сеньор!» Том вытягивается и отдает честь гребням. Вскоре они забираются в шлюпку, и та отчаливает». Боцман отдает приказы своим людям. Теодора Долорес Васкес косится на брата, который сидит вместе с Бото. Вскоре весла погружаются в воду, и становится слышно, как Боцман стучит по борту, задавая темп для гребцов. Морской туман окутывает пассажиров и матросов, но никто не обращает на это внимания. Шлюпка стремительно удаляется от острова и Теодора. первый раз в жизни покидает невис На короткий миг что-то похожее на сомнение мелькает в ее черных глазах, губы сжимаются, девушка бросает последний взгляд на родной берег, но тут же распрямляет плечи, гордо вздергивает подбородок и решительно обращает взгляд на качающуюся впереди трехмачтовую шхуну. Скоро ветер унесет их корабль в открытое море, и небес превратится в крошечную песчинку, затерянную на необъятных просторах океана. Том Куллинс, напротив, смотрит только назад. Уже второй раз за свою короткую жизнь он покидает родной берег. Вдруг в его глазах мелькает лукавый огонек, Том улыбается и подмигивает Ньо Бото. Даже отсюда ему кажется, будто он слышит, как сеньор Лопес кричит, разыскивая пилку для ногтей, щетку и гребень.